глава девять настя точка безубыточности точка безубыточности бог чу себе под нос пытаясь понять почему у меня не получается ее правильно высчитать перебираю листы с данными и никак не могу сообразить где и что я пропустила ты бы завязывался со своей работой фыркает карина сидя на своей кровати с планшетом пятница вечер а ты в своем мире цифра погрязла как в болоте «Что предлагаешь?» Интересуюсь, так и не отрываясь от бумаг. «Но чего же не хватает? Почему эта точка безубыточности никак не хочет рассчитываться?» «Настена!» Моя подруга вскакивает с кровати и подбегает ко мне, облокачивается о стол и боковым зрением наблюдаю, что смотрит на меня в упор. «Давай куда-нибудь сходим?» «Куда?» Не отвлекаясь от своего занятия, спокойно интересуюсь. «Если честно, идти никуда не хочется так как работу за меня никто не сделает. А выполнить надо в отведенный срок. Я же обещала начальнице и не могу ее подвести в клуб», — не унимается Карина, вызывая улыбку на моем лице. «Ага», — киваю в ответ, продолжая усмехаться. «А потом месяц будем сидеть на гречке». «Хотя бы в кафе», — продолжает гнуть свою линию подруга. «А потом прогуляемся по центру». «Снег, мороз, красота!» Тянет последнюю гласную букву, Я, наконец-то, отрываюсь от бумаг и перевожу взгляд на свою соседку по комнате. «В общаге куча народа, а ты пристаешь ко мне со всякими глупостями». Фыркаю, наблюдая, как физиономия моей подруги смешно кривится. «Мы с ней разные, поэтому, видимо, и дружим уже второй год подряд. Она любит движение и активные развлечения, хоть не всегда, точнее, крайне редко, но это есть средство». Я же предпочитаю работать в тишине, и никаких тебе пьяных движух и остальной чепухи с громкой музыкой подвыпивших парней и разговоров ни о чем. Случается, что Карина иногда вытаскивает меня, как она это любит называть, в люди, но эти походы обычно ограничиваются чаем с тортиком или мороженым в ближайшем кафе. Нашу молчаливую игру взглядами прерывает стук в дверь. Кому дома не сидится? Девчонки обычно влетают в комнату без стука, поэтому незваный гость вызывает удивление на лицах. Мы с Кариной синхронно поворачиваем головы в сторону двери, затем также одновременно переводим взгляд друг на друга, поднимая обе брови вверх, тем самым задавая немой вопрос, после чего Голубева громко кричит. «Войдите!» Дверь открывается, и на пороге появляется Петя Измайлов с победоносной улыбкой на лице и букетом цветов в руке. Принесла же его нечистая. Ведь вчера четко дали понять ему и его другу, что идти с ним никуда не собираемся, и время на нас тратить не стоит. А вот и кавалеры пожаловали. Моя подруга расплывается в улыбке и выпрямляется в полный рост. Петрушка, привет. Карина, я же просил меня так не называть. Обиженным голосом произносит парень и переводит взгляд на меня. Здравствуй, Настя. Привет. Тяжело вздыхаю, понимая, что сейчас придется еще и от Петьки отделываться, культурно объясняя, что никуда я с ним не пойду. Лучше бы он перестал меня преследовать. Ведь... Популярно объясняла, что мы можем быть только друзьями и точка. Но он, видимо, не понимает или просто пропускает мои слова мимо ушей, второй год активно набиваясь мне в женихи. Высокий, симпатичный, кругом положительный очень хороший мальчик. Но не лежит к нему душа, хоть ты тресни. И идти с ним куда-либо желание отсутствует напрочь. «Настя, я к тебе», — произносит Петя спустя минутную паузу. «Догадались уже», — ворчит в ответ Карина. работает Продолжает подруга серьезным тоном. «Даже со мной никуда идти не хочет, а с тобой уж и подавно!» Машет рукой, отбиваясь от Измайлова, как от назойливой мухи. Парень начинает заливаться пунцовой краской, смотрит в упор на мою подругу, а на скулах играют желваки. Задела она его заживое. Сейчас из молчаливого тихого Петеньки польется поток желчи. И зачем она его спровоцировала? «Слушай, Голубева». Измайлов кривит губы, всем своим видом демонстрируя недовольство. «Почему ты всегда лезешь, куда тебя не просят?» Делает два шага вперед, заходя на середину комнаты и останавливаясь напротив моей соседки. «Вообще-то это ты припёрся ко мне, а не наоборот!» парирует Карина, вызывая у Петра еще большее возмущение. «Не к тебе, а к Насте!» «Так, может, мне выйти?» «Было бы замечательно!» Они оба пылают гневом, пристально глядя друг на друга, Сейчас точно разразится катастрофа, если этих двоих не разнять. Ноздри раздуваются, искры летят в разные стороны, но каждый из них продолжает стоять на месте, не двигаясь. Вот же два барана упрямых. «Не помешал?» Слышу мужской голос, и мы втроём я, Петя и Карина, поворачиваем голову в сторону двери, откуда раздается этот до боли знакомый голос. «Только этого мне не хватало для полного счастья! Откуда он, спрашивается, взялся?» Мысленно стану, потому что только я могла попасть в столь дурацкую ситуацию.